Глава 18. Итак, следующим утром я спускаюсь в гостиную под общим восторгом. Посмотрите, Маргарита Павловна, какого мужчину я полюбила и за которого собралась замуж. Громко представляет меня Злата моей же матери. Хорош, правда? Вот он, Данил Андреевич, побритый, причёсанный, одетый в костюм и белую рубашку. Мама смеётся, и я бросаю в ответ шуточный укоризненный взгляд. Родион подхватывает и тоже хохочет, закрывая свой красный нос платком. Отдать ему должное подружке Златы от братца моего восторги. Он по-прежнему претендует на половину наследства, и, что самое главное, имеет время об этом рассказать. «Данил, совсем другое дело. Я, когда приехала, не узнала тебя», — возмущается мама. «Покрутиться?» Я изгибаю бровь и подхожу к кофемашине. «Утро доброе, дамы, Родион!» Стреляю в брата глазами. «Чем займётесь сегодня? Сгоняете на птицефабрику? Пофоткайтесь на фоне теплиц?» «Ха-ха, Данил!» перебивает Родион. «Вообще-то мы едем на винзавод. Займемся дегустацией. Не хочешь с нами?» «Знал бы ты, как хочу», продолжая шутить. «Хотим выбрать напитки к воскресенью», добавляет Злата. «Директор обещал сделать мне скидку. Можно взять Лексус, а то чего он стоит?» «Можно. И Пашку захватите, чтобы свозил вас. После дегустации за руль лучше не садиться. А еще мы хотим...» Продолжение я слушаю в полуха. «Последние две недели пашу как лошадь, и по большей части не за столом с бумагами. Образ безукоризненного кризис-менеджера, который должен производить убийственное впечатление при первом знакомстве, в местной локации будет скорее смешить. Но сегодня я как раз-таки еду это самое впечатление производить. Ты в суд? спрашивает мама. Так рано? Да. В станице перекусим, с адвокатом переговорить надо, и ещё кое-с кем. Бросаю на неё выразительный взгляд. Мам, у меня далеко не дура, знает, что у нас пытаются отжать землю. Она задумчиво кивает. Война в самом разгаре парнив встретишь, кляневается Злата. Привстаёт на цыпочки и целует меня в щёку, потом неожиданно тянется и касается губ. Блядь, аж передёргивает. Да что со мной не так, сука, выть хочется от злости на самого себя. Мать верно рассказывала, шко я заканчивала в Краснодаре, а потом отец нас всех собрал за столом и заявил, что не видит во мне наследника. Чужой я ему. Тот самый единственный процент, который не даёт покоя. Приятный был вечерок. Дальше мы играли в игру под названием Кот в сапогах, только немного наоборот. Младшему брату доставалась мельница, а мне, старшему, старые сапоги и кот. Вернее, брату агрокомплексы, деньги, а мне несколько тысяч на первое время и ещё фамилию разрешили сохранить. Но съехать попросили как можно скорее. Фамилию я менять не стал, потому что это хлопотно, и она, подобно хитрому коту под лизи не раз сослужила добрую службу. Все знали, что я сын того самого Миронова, никто не догадывался, что я лишён наследства и по сути нищий. Можно только вообразить, сколько во мне в те годы было злости, обиды и зависти. Наверное, у меня травма какая-то детская, которая мне жизнь теперь решила травить окончательно. Красивая девушка рядом, любит, терпит, старается, что при этом делаю я? Отстраняюсь и чмокаю Златку в лоб. Зашибись, страсть перед росписью. Конечно, они в четыре прилетают. Успею. Говорю спокойно и улыбаюсь невесте. От моей улыбочки ей не по себе. Злат отворачивается и быстро отходит. Это свадьба, конечно, совершенно сейчас не в тему, как и мальчишник. Иду к машине. Вчера утром моя беха приехала. Поменяли бампер, подправили, покрасили, лобовое новое поставили, как новое. Перекладываю в неё травмат, биты. В костюме избитый во дворе у свадьбы смотрюсь особенно колоритно. В этом виде меня и застают Злата, Родион, выбежившие провожать. Что будет, если ты всё это применишь и тебя посадят? Качает головой Злата, выразительно смотрит на оружие. Выйду через 10 лет живым, пожимаю плечами. Дождёшься. Она хмыкает. Даниил, помощь нужна, с тобой поехать? спрашивает брат обеспокоенно. Лучше помощи-то поменьше рассказывать, что после моей смерти наследником будешь ты. Повторяю я уже некогда зазвученные ему слова. Да понял, понял я уже, огрызается Родион. После того, как меня избили, брат Гоннор поумерил. Как бы там ни было, смерть он мне не желает и на том спасибо. Готовы насладиться привычным комфортом, я уже открываю дверь, чтобы сесть за руль. Машина не новая, но в состоянии отличная. Как Злата вдруг подбегает, обнимает меня и плачет навзрыв. Да я пошутил, ты чего? Злата, оружие нужно как раз для того, чтобы не применять силу. Я не собираюсь никого убивать, малышка. Умоляю, не садись за руль. Это плохая машина, ты в ней чуть не умер. Я боюсь. Давай продадим её. Я ведь новую тебе подарила. Данил, ну что мне на колени встать? И она действительно начинает опускаться на колени, да еще и у всех на виду. Пульс чистит. Да что я за животное-то в конце концов? Ладно, успокойся, ладно, повышая голос. Злата с трудом успокаивается, и я перетаскиваю свои игрушки обратно в крузак кулака. Ездить на неоформленной машине по станице — как раз то, что мне нужно, учитывая количество проверок и исков, что сыпется на мою дурную башку. Сажусь за руль, Злата улыбается и машет вслед. Она, конечно, не знает, что здесь всё со вчерашнего дня пропитано похотью, дикой похотью по отношению к простой местной девчонке. Похотью, которую к Злате я не испытывал уже давно и с которой не могу справиться. Мозг то и дело генерирует шальные идеи: позвонить, написать, предложить увидеться. Первая половина дня пролетает быстро. Настроение она мне не поднимает. Кулак словно готовился к смерти. Попрятал договора, расписки. Каждый шаг теперь нужно доказывать с боем. Проверка за проверкой, придирки, вопросы. Травля. Блядь. Произношу сквозь зубы в трубку. Я стою в аэропорту, посадку самолета из Москвы уже объявили. Пацаны вот-вот будут. «Ищите, Данил Андреевич», — подгоняет адвокат. «У вашего отца должен быть договор с МЧС. Но не с собой же он его в могилу забрал». И «Я уже на грани могилы раскопать и глянуть, чё там». Адвокат молчит пару секунд. «Раскопайте, если понадобится, но бумагу достаньте». Хоть одно дело мы выиграть должны, иначе я вам ничего не обещаю. Я убираю телефон и закрываю глаза. Голова сейчас треснет от напряжения. Отличный живой бизнес, его можно раскрутить как угодно. Вообще потолка нет. Как же жалко отдавать за гроши. Смотрю на кресло, в котором сидела Марина вчера. Солнце нагревает старую кожу. Я тянусь и беру несколько светлых волос, не златинах. Внутри как будто пузырьки с ядом лопаются. С минуты на минуту парни увижу, они будут поздравлять, шутить. А у меня в башке лишь работа и хулиганка. Весь день хочется бросить все и к ней поехать. Немного отдохнуть. Но так нельзя, не имею права. Решение приходит внезапно. Марина же деньги копит, чтобы уехать. И если я ей их дам, она исполнит свою мечту и будет от меня подальше. Все в итоге останутся довольными. Чем не повод позвонить любовнице? Достаю сотовый и набираю Марину. Идет один гудок, второй, третий. Да, слышу ее голос. Не такой, как обычно, слишком серьёзный, подозрительно. Что-то случилось? спрашиваю сразу. Мы сможем сегодня увидеться, пожалуйста? Я выхожу из машины и вижу своих друзей, весёлых, у жедатых и говорю в трубку: "Конечно,